Юлия – олейник. Вторая личность. Пролог. Конец света пришел к нам не с трубами судного дня и не с ядерными ударами. Да и был ли он, этот апокалипсис? Или просто подняли голову очередные увервавшие? Все так же росли цветы и светило солнце, все так же копошились в траве букашки, вели гнезда птицы и звери учили своих детенышей охотиться на первую самую легкую добычу. И люди они никуда не делись, они жили так же, как и сотни лет до нет они жили, но никак сотни лет назад все изменилось. Именно теперь они поняли истинную цену прогресса, который незаметно и неотвратимо свернул не туда. Когда человечество в первый раз за тысячелетнюю историю по-настоящему разделилось, не по классам или умениям, не по богатству или знатности рода, а по своей сути, по природе, но не было ничего природного в этом разделении. И хотя свежие еще были воспоминания о временах, когда главным страхом становились эпидемии или бесконтрольное использование искусственного интеллекта, настоящая бездна разверзлась, когда людям стал доступен биор – биологическое усиление организма, основанное на сыворотке жизни, инъекции, многократно увеличивающие выносливость и придающие человеку невиданные ранее возможности. И киберпанк, так любимый фантастами, наконец наступил. Глава первая. Ферма Стергио. Ирма забросила в кормушку последнее ведро зерна и обессиленно села на землю, утирая лоб. Подмышки все промокли от пота. С утра стояла такая жара, что все мысли девушки были только о пруде за фермой. Эх, сейчас бы искупаться, снять опостыливший комбинезон и шапочку и нырнуть с головой в манящую прохладу. Нельзя. Свиней надо покормить, взвесить поросят, отобрать тех, кто скоро пойдет под нож, дождаться, пока Морис уберется в свинарниках, рассчитать корм и воду на завтра. У тетушки Афины не забалуешь. Она не терпела лентяев, поэтому на ферме была сумасшедшая текучка. Лишь Ирма да Морис работали у Афины с первых дней. Морис, потому что знал Афину много лет, а у Ирмы просто не было выбора. Когда у тебя ни кола, ни двора, начнешь хвататься за любую работу. Нормальные фермеры, конечно, нанимали в свои хозяйства модов первой категории. Они были куда выносливее рилов, но без высокомерия, присущего высшим. Однако тетушка Афина по непонятной причине терпеть не могла модифицированных, Она даже ворота закрывала всегда наглухо, чтобы даже краем глаза не увидеть этих киборгов. Почему она так ненавидела модов, Ирма не знала, но в чужую душу не лезла. Да и мнение ее Афине было безразлично. Девушка находилась на ферме на правах рабыни, жила в подсобке и трудилась буквально за еду. Ей единственной Афина не платила жалования». Каждый день напоминая, какую милость она оказывает бездомной Рилке без гроша в кармане. От таких речей на глаза наворачивались слезы, но Ирма терпела. Стать модом ей не светило, не было ни денег, ни социального рейтинга, даже для инъекции первой категории. А без рейтинга у Рилов была дорога только на паперть, или для женщин, в дешевый бордель, но даже там они конкурировали с опустившимися модами. В конце концов, любая шлюха МОД могла запросто обслужить почти сотню мужчин, а Рилка сдувалась уже на тридцати. Такой участи Ирма себе не желала и терпела заскоки тетушки Афины и вечное бурчание Мориса. Остальных работников она даже не старалась запомнить. Так часто они менялись. Работа на свиноферме — это не фунт изюму. Здесь нужны сила и выносливость. Не всякий человек был готов к изматывающему труду за сущие копейки. Ирма краем глаза следила за Морисом, который выгребал лопатой навоз. Морис был грузным мужчиной под 50, с красным лицом и носом в бородавках. Несмотря на устрашающую внешность, он относился к Ирме по-доброму и иногда тайком подкармливал ее припасенным сэндвичем или кексом. Если бы тетушка Афина это увидела, Работы лишились бы оба. Старая корга видела в людях только рабочие руки, а любой перерыв воспринимала как личное оскорбление. Каждый день Ирма выслушивала, что их поросята самые органически чистые и подаются в лучших ресторанах города за огромные деньги. И чтобы не снижать планку, надо трудиться, не покладая рук. Лентяям тут не место, как и везде, в общем-то. Но сейчас Ирма сидела, привалившись к стенке свинарника, и старалась урвать хотя бы пару минут отдыха. Ах, если бы у нее был рейтинг. Она слышала от кого-то из скотников, что в городе есть муниципальная программа для неимущих, которая позволяет встать в очередь на бесплатную инъекцию. Но для нее нужен был рейтинг не ниже 50, а у нее всего два. Ирма зажмурилась и сплюнула, стараясь сделать это как можно незаметней. Рейтинг — два. И все потому, что озверевшая банда рилов-маргиналов, опустившегося быдла, выгнала ее из собственного дома, напоследок ограбив и чуть не изнасиловав. Ирма успела сбежать, в чем была, хотя и кричала, что она такой же рил, как они. Но тщетно. Эти наркоманы просто вытолкали ее в за А один демонстративно помочился на стену, забрызгав зеркало. И все, дома нет, денег нет, полиция в эти трущобы не совалась из принципа, не считая нужным защищать нищих рилов без рейтинга. Спасение утопающих дело рук самих утопающих. Если ты сам не озаботился рейтингом, никто тебя вытаскивать не будет. Ну, или спасут такие, как тетушка Афина, которые всегда нужны дермовые руки, и их бесправные обладатели. Какая ирония! Эта нежнейшая органическая свинина высшего качества подается к столу на самом верху, но тамошние шишки даже не подозревают, в каких условиях работают те, кто выращивает этих розовеньких, упитанных поросят. Морис подошел к Ирме и легонько пихнул ее в бок. «Вставай!» Не то Афина опять взъерепенится. «Чтоб она сдохла!» Пробручала Ирма. я все всё-таки уйду отсюда. Сил моих нет. Даже шлюхам платят деньги. А я и шачу за еду. Спасибо, что со свиньями из одной кормушки не ем». «Куда ты пойдешь? Прогудел Морис. «Тебя завернут обратно в гетто на первом же посту». «Я больше не могу», Помотала головой Ирма. Я сдохну тут, среди этих вонючих свиней. Морис, а зачем мне жить? Зачем? Рейтинга ноль. Модом мне не стать. Да я даже с ранной официанткой не смогу устроиться. Там надо на ногах быть, по четырнадцать часов не присев, не пожрав. Туда только модов берут. А мне даже муниципальная программа не светит. А жить в этом сарае рядом со свиньями и видеть эту старую мразь... «Тише ты!» Стревоженно шикнул Морис. «Вишь, разорвалась. Тебя никто не держит. Вольному воля. Хочешь уйти? Иди. С Афиной я улажу, если что. Но мой тебе совет. Подожди пару деньков. Просто подожди». ирми не очень понравилось выражение его лица. Оно стало каким-то хитрым и недобрым. «Морис что-то задумал?» Да нет, бред. Он знает Афину уже тысячу лет. Какую пакость он может учинить? Ирма слегка отодвинулась от скотника и нахмурилась. А что в сущности она знает и об Афине, и о Морисе? Да, старуха основала свиноферму, куда позвала работать Мориса. Вроде бы. Ирма пыталась вспомнить все, что хотя бы краем уха слышала про Афину стергию А выходила что и почти ничего. Старая корга с длинным носом всю жизнь посвятила своей ферме и своим свиньям. Единственной ее странностью, за исключением патологической скупости, была совершенно необъяснимая ненависть к модам. Настолько сильная, что Фина всегда держала ворота фермы закрытыми, дергалась от каждой проезжающей машины и от каждого голоса. Ей всюду мерещились моды, которые обязательно придут по ее душу, заберут ферму и начнут выращивать поросят с помощью синтетических кормов. Эта мания в последнее время обострилась настолько, что Афина запрещала работникам выходить за ворота, а еще усилила ограду за своим домом, как будто лужайка на заднем дворе могла кого-то заинтересовать. Закидоны старухи Ирму выбешивали до крайности, «Беда в том, что идти девушке было действительно некуда». «Ты что-то задумал?» Странные слова Мориса всерьез обеспокоили Ирму. «Их терки с Афиной — это только их терки». Но любое нарушение равновесия могло сказаться на Ирме не лучшим образом. «Дождись завтра». Морис оперся на черенок лопаты. А там, вольному воля. Меня, чтоб ты знала. Афина тоже допекла. Сектантка драная. Он осёкся, поняв, что выболтал лишнее, но было поздно. Ирма его услышала. Сек? Нет, Морис, нет. Да откуда? Она же на ферме сидит безвылазно. Какие секты? Ты помалкивай, — посоветовал Морис, стреляя глазами по сторонам. Я, дурак, проговорился. Но ты могила, ясно? Один хрен, завтра ее здесь уже не будет. Ирма поежилась и встала, не желая продолжать разговор. Она пошла в дальний конец свинарника и вытащила первого попавшегося поросенка. Надо было срочно сделать вид, будто она очень занята, особенно если войдет Афина. Ирма понесла поросенка к весам, попутно прокручивая в голове слова Мориса. Афина – сектантка? Но чем дольше девушка думала об этом, тем сильнее убеждалась в правоте рабочего. Это объясняло и иррациональную ненависть к модам, и замкнутость, и постоянные нравоучения пополам с побоями. Секты, конечно, возникли не вчера, но чем сильнее распространялся Биор, тем больше людей отказывались от инъекций, желая сохранить свой первозданный облик и бессмертную душу. Стали возникать коммунные, где жили рилы, так их теперь называли. Они отрицали Биор, не заботились о рейтинге, вели замкнутый образ жизни, постились и молились. И главное, всем сердцем презирали и ненавидели тех, кто рискнул и модифицировался. Таких считали нелюдями и сатанинским отрудием, но правда была в том, что быть модом в этом мире — стало намного выгоднее. Вся армия, полиция, даже строители и официанты – все поголовно были модами. На некоторые должности нельзя было попасть без модификации пятой категории. арилы рилы, неуколотые, стали постепенно считаться маргиналами и неудачниками, место которым – в гетто. Рилы были слабее, они гораздо сильнее зависели от еды и лекарств. Они скатывались на дно, зачастую находя утешение в шприце и бутылке. Ирма не знала, употребляют ли наркотики сектанты, но почему-то думала, что да. Она посадила поросенка на платформу и записала его вес в специальный электронный журнал. Потом вытащила, обняла розовую тушку и устало прикрыла глаза. «Хорошо, пусть будет так, как говорит Морис. Она продержится до завтра» а потом уйдет уйдет в никуда мстительно оставив ворота нараспашку никто не будет искать одинокую бездомную рилку с рейтингом 2. даже афина утро началось скверно моросил мелкий и противный дождь при такой то жаре приходящие рабочие перепутали маркировки на контейнерах с кормом а ветеринар уехал на свадьбу дочери афина рвала и металла Дала Ирме оплеуху просто так и ругалась, на чем свет стоит. Ругалась так, что даже не услышала переливчатую трель звонка. Ирма даже отшатнулась. Настолько сильно исказилась и без того некрасивое лицо Афины. Она почти побежала к воротам и вперилась в следящий монитор. «Это полиция! Это моды из полиции!» Старуха выпучила глаза. «Ты!» «Что стоишь? Запирай свинарники!» Но тут подошел Морис, одним движением отодвинул Афину от ворот и распахнул их. Афина беззвучно открывала и закрывала рот, как выброшенная из воды рыба. Ирма на всякий случай быстро отошла в дальний угол двора и спряталась за трактором. Ей было видно и слышно почти все, разве что Морис своей широченной спиной загораживал одного из полицейских. Стражей порядка оказалось двое. Это были моды высшей категории, без раздутой мускулатуры, свойственной новичкам. Худые, поджарые, напружиненные, как хищники перед броском. Высшая категория отличалась идеальной осанкой и совершенным контролем эмоций. Вывести из себя мода высшей категории было почти невозможно. Но кому удавалось история умалчивает об их судьбе полиция третьего округа нам поступила информация что на этой ферме происходит контрабанда органических продуктов и наркотиков выведите всех работников и постройте около ворот мы произведем досмотр всех помещений афина наконец пришла в себя и завопила брызгая слюной какая контрабанда «Я законопослушный фермер, я оплачу налоги, у меня экологически чистое производство, вы не имеете права!» Один из полицейских жестом велел прекратить истерику, второй пошел в свинокомплекс вызывать работников. Проходя мимо трактора, он заглянул за него. «Ты что здесь делаешь? Прячешься?» Ирма от страха только помотала головой и вцепилась в выхлопную трубу. «Иди к воротам! Руки перед собой!» Она встала и понуро побрела к воротам, стараясь не смотреть ни на Афину, ни на Мориса. Став у металлической створки, она равнодушно выставила вперед руки. «Никто не будет беспокоиться, а рилки с рейтингом два!» Афина что-то кричала Морису, который раздраженно кривился и старался повернуться к ней спиной. Полицейские вывели весь персонал и построили вдоль ворот. Тот, который нашел Ирму, обходил всех с датчиком модификации. «Все рилы!» — бросил он напарнику. «С ума сойти! Сорок человек и все рилы!» «Значит, ты про секту, информатор не соврал!» Первый страж порядка подошел к Афине. «Чем вы объясните найм рилов на вашу ферму?» так печетесь о страждущих или вам биор не по карману я в отличие от многих не считаю настоящих людей отбросами выплюнула афина полицейский пожал плечами ладно допрос покажет он углубился в свой планшет а потом поднял голову и даже шевельнул бровью в ваших отчетах Сказано, что у вас работает 40 сотрудников, но я вижу только 39 счетов для заработной платы, и здесь стоит 40 рилов. Вы кому-то платите в конверте и уходите от налогов? Ирма побелела так, что ей показалось, она сейчас упадет в обморок. Сейчас ее арестуют и посадят в тюрьму, как незаконного работника. Видимо, ее эмоции были настолько явно видны что полицейский подошел поближе. Как вас зовут? Ирмаладцы. Вы работаете здесь? Девушка молча кивнула, опустив голову. Сколько вы получаете? Вам платят наличными? Я. Она перехватила ненавидящий взгляд Афины и вдруг выпалила. Я не получаю денег. Я работаю за еду и живу вон в той подсобке. Госпожа Стергио взяла меня на ферму, когда я лишилась дома. Ого, еще и рабовладение. Второй полицейский с еле заметным интересом разглядывал Ирму. Хороший наборчик, однако. Так что там у нас по контрабанде, госпожа Стергио? Афина вдруг подбежала к Ирме и с силой ударила тупо лицу. На щеки попали брызги старушечьей слюны. Ах ты тварь! «Неблагодарная дрянь! Я ее приютила, дала хлеб и кровь, и вот чем ты мне отплатила, прошмандовка!» Ирма отшатнулась и увидела, как полицейские невозмутимо застегивает на руках Афины наручники. «Насилие недопустимо», — заметил он. «Итак, госпожа Стергио, мы будем говорить здесь или сначала проведем досмотр территории?» Старая корга с силой плюнула полицейскому на ботинки. «Будьте вы все прокляты! Биоровское отродье!» «Ну, понятно». Полицейский взял Афину за плечо и буквально поволок за собой к ферме. Рядом почему-то шел Морис, и Ирма вдруг поняла. «Это он! Это он натравил полицию на свиноферму!» «Он сводит какие-то счеты с Афиной, подставив всех остальных!» Ирма на цыпочках последовала за полицией, стараясь не шуметь. Остальные работники так и стояли у ворот, не делая попыток разойтись. Они хорошо знали, что значит неповиновение стражам правопорядка. На Ирму им всем было плевать. Полицейские подошли к ограде, закрывающей задний двор дома Афины. Старуха дергалась все сильнее и вопила уже не стесняясь. Пара ударов модифицированных кулаков, и дверь распахнулась. Ирма проскользнула следом, немедленно нырнув в пышные кусты сирени. Она видела, что один из полицейских заметил ее, но почему-то ничего не сказал. Девушка вытянула шейку, пытаясь понять, что происходит. С трудом, но она разглядела на земле какой-то люк. Полицейский открыл его и с интересом посмотрел внутрь. «Как вы это объясните, госпожа Стергиу?» «Это просто коллектор». «Разве в коллекторах складывают мясо? И что там еще? Из дыры в земле показались куски свинины, обмотанные непромокаемой пленкой, и какие-то свертки. Канабис! выдал вердикт первый полицейский, изучив находку и кто этот счастливый получатель деликатесов и веселящих трав неожиданно ответил морис все это время угрюмо молчавший это для секты преподобного фила это рилы они живут за чертой в лесу у подстанции туда ведет этот тоннель секта значит контрабанда незаконный оборот наркотиков ах да «Рабовладение». Полицейский резко обернулся и помахал замеревшей в ужасе Ирме. «Выходи, тебя все равно видно». Она вылезла из кустов и подошла к полицейским и моррису В траве чернел круглой пастью раскрытый люк, и внутри него были заметны разрубленные куски свинных туш. «Руку вытяни». Полицейский снова провел по ее запястью датчиком И в первый раз Ирма увидела, как у Мода округляются глаза. «Рейтинг два? Это как так-то? Ты вообще как живешь? «Я работаю за еду», — сдавленно повторила Ирма. «Госпожа Стергио не платит мне денег, и, соответственно, с моего счета не поступают налоги. Мне нет дома». «Почему?» «Меня выселила банда рилов-наркоманов с окраин. За дом в итоге я тоже не плачу. Вот и рейтинга нет». «Вы хорошо устроились, госпожа Стергио», заметил полицейский, который позвал Ирму. «Не работник, а золото. И совсем необременительный. Боюсь, ваш рейтинг сейчас сравняется с рейтингом этой замухрышки». Афина что-то прошипела себе под нос. Потом полиция долго выясняла, откуда у Афины наркотики, как она связана с сектой преподобного Фила и почему поддерживает их. Обыск на ферме длился часа четыре, и с каждым новым свертком судьба Афины становилась все незавиднее. В итоге старуху увели в машину, а второй полицейский что-то быстро набрал в планшете и кивнул Моррису. «Благодарим за сотрудничество». «Ваш рейтинг повышен до 250. Вы имеете приоритетное право на биор вплоть до второй категории». У Мориса звякнуло оповещение. Обычно неприветливое красное лицо расплылось в улыбке. «И я могу вступить во владение фермой?» «Как пожелаете. Полицейский не отрывался от планшета, набирая рапорт. Госпожа Стергиу вряд ли оспорит ваше право, особенно из тюрьмы. Всего хорошего. Они ушли, а Ирма, клацая зубами, повернулась к Морису. Это ты? Ты все знал? Про секту? Про тоннель? Конечно, знал. С первого дня знал. Я ж эту старую перечницу от Фила вот этими руками за волосы вытащил. Волоком волок по земле, пока она выла. Да только люди добра не помнят. Вроде и жизнь новую начала, и ферма вот. На лучшие столы наши поросятки попадают. А ж ты. Так и не порвала с этим дерьмом, с уверовавшими этими. Знаешь, сколько денег она в этот тоннель угрохала. На высшую категорию хватит. И трава эта. Тьфу. «Вон там теплицы, видишь? Там она и растёт. Недаром Афина ограду-то поставила». «Но почему сейчас?» — не могла взять в толк Ирма. «Ты же мог ее сдать еще тысячу лет назад». «Тысячу лет назад у меня не было столько денег и рейтинга для Биор. А сейчас подкопил, плюс господа полицейские за донос отсыпали» и я могу спокойно идти в клинику, ставить укол. И заживу как человек, а не как Рил, провонявший свиньями». «Ты хотел Биор», — прошептала Ирма. Понимание приходило медленно, но неотвратимо. «Ты из-за Биора сдала фину Она же тебе верила». «Ты-то что ее вдруг защищать стала?» Или мало тебе от нее пороже доставалось? Пусть гниет в тюрьме, все сектанты заканчивают там. А вот ты... Будешь у меня на ферме работать? Я буду платить. Я не мразь какая-то. Рейтинг себе поднимешь. Может, в муниципальную программу попадешь. Ирма молчала. Долго. Морис уже начал терять терпение. Но, наконец, она сказала. «Нет, Морис, я тоже не хочу всю жизнь вонять свиньями, и меня тошнит от этого места. мне ты ничего не должен, так что я соберу свои манатки и уйду». «Да куда?» — не выдержал скотник. «Куда ты пойдешь? Тебя любой патруль остановит». «Вот и пусть останавливает. У нас пока еще не убивают за то, что ты Рил». Морис покачал головой. «Вольному воля! Держись там!» Было видно, что отказ Ирмы его ничуть не побеспокоил. Нищих рилов, готовых батрачить за минимальную плату, вокруг хватало с избытком. «И лучше нанять мужика!» Ирма вышла за до сих пор распахнутые ворота и с удивлением обнаружила стоящую поодаль полицейскую машину. Сердце ее ёкнуло. Сейчас ее оформят как незаконного работника и... Здравствуй, тюрьма. Но там хотя бы крыша и еда, и нет этих визжащих свиней. Ирма решительно направилась к автомобилю.